Глава 7 Ум и медитация. Когда ум без мыслей, это медитация. Ум бывает без мыслей в двух состояниях. Либо в глубоком сне, либо в медитации. Если ты осознаешь, и мысли исчезают, это медитация. Если мысли исчезают, и ты становишься неосознанным, это глубокий сон. Глубокий сон и медитация имеют нечто сходное и нечто различное. В одном они сходны. В том и другом состоянии мышление исчезает. В одном они различны. В глубоком сне исчезает и осознанность, тогда как в медитации она сохраняется. Таким образом, медитация – это глубокий сон плюс осознанность. Ты расслаблен, как в глубоком сне, и в то же время осознан, полностью пробужден, и это приводит тебя к двери тайн. В глубоком сне ты движешься вне ум, но неосознанно. Ты не знаешь, где побывал, но утром почувствуешь воздействие и эффект. Если это был действительно прекрасный, глубокий сон, и тебя не беспокоили никакие сны, утром ты почувствуешь себя свежим, обновленным, живым. Снова молодым, снова полным энтузиазма и сока. Но ты не знаешь, как это случилось, где ты побывал. Ты оказался в своего рода глубокой коме, словно под воздействием анестетика – ты перенесся на какой-то другой план, откуда вернулся свежим, молодым, обновлённым. В медитации это происходит без анестезии. Таким образом, медитация означает, что ты так же расслаблен, как и в глубоком сне, и в то же время осознан. Удержи в этом состоянии осознанность. Пусть мысли исчезнут, Но осознанность останется. И это не нетрудно. Ты просто никогда не пытался, вот и все. Это все равно, что плавание. Если ты не пытался плавать, это кажется очень трудным. Это выглядит и очень опасным. И ты не можешь поверить, как люди могут плыть вместо того, чтобы просто утонуть. Но как только ты попробовал в первый раз, это становится легко. Это очень естественно. Недавно один ученый в Японии экспериментально доказал, что ребенок в возрасте шести месяцев может плавать. Нужно только дать ему возможность. Он научил плавать многих шестимесячных детей. Он совершил чудо. Он говорит, что собирается попытаться сделать то же самое и с еще более маленькими детьми. Искусство плавать словно встроено. Мы должны только дать ему возможность, и оно начинает действовать. Именно поэтому, как только ты научился плавать, ты никогда этого не забываешь. Ты можешь не плавать 40 лет, 50 лет, но не можешь этого забыть. Это не какая-то случайность, это нечто естественное. Именно поэтому ты не можешь этого забыть. Медитация похожа на плавание. Это нечто встроенное. Тебе нужно просто создать пространство, чтобы она начала действовать. Просто дай ей шанс. Что такое ум? Ум – это не вещь. Это событие. У вещи есть субстанция, а событие – это просто процесс. Вещь похожа на скалу. Событие похоже на волну. Она существует но она не вещественна. Это просто событие, происходящее между ветром и океаном. Процесс, явление. Вот первое, что нужно понять. Ум – это процесс, подобный реке, но в нем нет вещественности. Если бы в нем была вещественность, тогда его нельзя было бы рассеять. Если у него нет вещественности, он может исчезнуть не оставив за собою и следа. Когда волна исчезает в океане, что от нее остается? Ничего, не остается и следа. Поэтому те, кто узнал, говорят, что ум подобен птице, летящей в небе. Она не оставляет за собой никаких отпечатков, ни малейшего следа. Птица летит, но не оставляет за собой никакой тропы, никаких следов. Ум – это только процесс. Фактически ум не существует. Только мысли, мысли, движущиеся так быстро, что ты думаешь о них и ощущаешь их как нечто постоянно существующее. Приходит одна мысль, за ней другая, третья, и они продолжаются. Промежуток так мал, что ты не можешь увидеть интервала между одной мыслью и другой. Две мысли объединяются, они становятся продолжительностью. Из-за этой продолжительности ты думаешь, что есть такая вещь, как ум. Есть мысли, но нет ничего подобного уму. Точно так же, как есть электроны, но нет ничего подобного материи. Мысли – это электроны ума, точно как толпа. Толпа существует в определенном смысле, но не существует в другом. Существуют только индивидуальности. Но множество индивидуальностей вместе создают ощущение, словно они одно целое. Нация существует и не существует, есть только индивидуальности. Индивидуальности – это электроны нации, сообщества, толпы. Мысли существуют, ум не существует. Ум – это только видимость. И когда ты заглядываешь в ум глубже, он исчезает. Тогда есть мысли. Но когда ум исчез и существуют только индивидуальные мысли, многие вещи решаются немедленно. Первое, что ты тотчас же узнаешь, это что мысли похожи на облака. Они приходят и уходят, а ты – небо. Когда у монет тотчас же приходит восприятие, что ты больше не вовлечен в мысли. Мысли есть, и они проплывают перед тобою, как облака по небу или ветер в кронах деревьев. Мысли проплывают сквозь тебя, и они могут пройти сквозь тебя, потому что ты – безграничная пустота. Нет никаких преград, никаких препятствий. Нет никакой стены, чтобы преградить им путь. Ты не огражденное явление. Твое небо бесконечно открыто. Мысли приходят и уходят. И как только ты начинаешь чувствовать, что мысли приходят и уходят, а ты – наблюдатель, свидетель, ты утвердил себя как хозяин ума. Ум нельзя контролировать в обычном смысле. Прежде всего, потому что его нет. Как ты можешь его контролировать? Во-вторых, кто будет контролировать ум? Потому что никого не существует за пределами ума. И когда я говорю, что никого не существует, я подразумеваю, что за пределами ума существует никто, ничто. Кто будет контролировать ум? Если кто-то контролирует ум, это будет только часть, один фрагмент ума, контролирующий другой его фрагмент. Именно это и есть эго. Ум нельзя контролировать таким образом. Его нет, и нет никого, чтобы его контролировать. Внутренняя пустота может видеть, но не может контролировать. Она может смотреть, но не может контролировать. Но само это смотрение и есть контроль. Само явление наблюдения, свидетельствование делает тебя хозяином, потому что ум исчезает. Это так, словно темной ночью ты в страхе бежишь, и за тобой кто-то гонится. И этот кто-то – никто иной, как твоя собственная тень. И чем быстрее ты бежишь, тем ближе тень. Не имеет значения, как быстро ты бежишь. Тень остается с тобой. Оглядываясь, ты видишь, что тень по-прежнему рядом. Таким образом, нельзя от нее убежать. Таким образом, нельзя взять ее под контроль. Тебе придется внимательнее всмотреться в тень. Остановись и присмотрись повнимательнее. И тень исчезнет, потому что ее нет. Это только отсутствие света. Ум – это не что иное, как отсутствие твоего присутствия. Когда ты сидишь в молчании, когда ты глубоко всматриваешься в ум, ум просто исчезает. Мысли остаются, они экзистенциальны, но ум найти будет нельзя. Но когда ум уходит, становится возможным второе восприятие. Ты можешь видеть, что мысли не твои. Конечно, они приходят, и иногда они некоторое время отдыхают в тебе, потом уходят. Ты, может быть, хорошее место для отдыха, но они не возникают из тебя. Не замечал ли ты когда-нибудь, что в тебе не возникло ни единой мысли? Ни одна мысль не пришла из твоего существа. Они всегда приходят снаружи, они тебе не принадлежат. Лишенные корней, бездомные... Они бродят и бродят. Иногда они отдыхают в тебе. Вот и все. Как облако отдыхает на вершине холма. Потом они начнут двигаться дальше сами собой. Тебе ничего не нужно делать. Если ты просто наблюдаешь, контроль достигнут. Слово «контроль» не очень хорошо, потому что слова не могут быть очень хорошими. Слова принадлежат уму, миру мыслей. Слова не могут быть очень проникающими, они мелкие. Слово «контроль» нехорошо, потому что нет никого, чтобы контролировать, и нет ничего, что можно контролировать. Но до некоторой степени оно поможет понять, что происходит определенная вещь. Когда ты смотришь глубоко, ум оказывается под контролем. Внезапно ты становишься его хозяином. Мысли есть, но они больше не хозяева тебе. Они ничего не могут сделать с тобой. Они просто приходят и уходят. Ты остаешься, незатронутый, словно цветок лотоса среди дождя. Капли воды падают на лепестки, но продолжают соскальзывать, не касаясь их. Лотос остается незатронутым. Именно поэтому на Востоке Лотос стал таким важным, таким символичным. Величайший символ, пришедший с Востока, — это лотос. Он несет в себе весь смысл восточного сознания. Он говорит, «Будь как лотос». Вот и все. Оставайся незатронутым, и контроль будет в твоих руках. Оставайся незатронутым, и ты будешь хозяином. Поэтому... С этой точки зрения ум похож на волны. Волнение. Когда океан тих и спокоен, не волнуется, волн нет. Когда океан взволнован приливом или сильным ветром, когда возникают огромные волны, когда вся его поверхность приходит в хаос, ум существует. Это метафоры которые призваны помочь тебе изнутри понять определенное качество, которое нельзя выразить словами. Эти метафоры поэтичны. Если ты попытаешься прочувствовать их, ты достигнешь понимания. Но если ты попытаешься понять их логически, то упустишь суть. Это лишь метафоры. Ум – это волнение сознания, точно как волны. Это волнение океана. Вошло что-то инородное – ветер. Что-то снаружи случилось с океаном или с сознанием. Мысли, ветер – и возник хаос. Но этот хаос, идущего только на поверхности. Волны всегда на поверхности. В глубине волн нет, их не может быть, потому что в глубину – Никогда не может проникнуть ветер. Поэтому все остается только на поверхности. Если ты движешься вовнутрь, это приносит контроль. Если ты движешься вовнутрь с поверхности, ты попадаешь в центр. Внезапно поверхность может продолжать волноваться, но ты не взволнован. Вся наука медитации – это не что иное, как центрирование, движение к центру укоренение в центре, переселение в центр. И когда ты смотришь оттуда, меняется все твое мировоззрение. Теперь волны, может быть, и есть, но они не достигают тебя. И теперь ты можешь увидеть, что они не принадлежат тебе. Это только конфликт на поверхности, конфликт с чем-то инородным. И когда ты смотришь из центра, Мало-помалу конфликт прекращается. Мало-помалу ты расслабляешься. Мало-помалу ты принимаешь, что, конечно, есть сильный ветер, и в тебе возникают волны, но ты не беспокоишься об этом. А когда ты не обеспокоен, даже волнами можно наслаждаться. В них нет ничего плохого. Проблема возникает, когда ты тоже остаешься на поверхности. Ты в маленькой лодке на поверхности, и налетает сильный ветер, и начинается высокий прилив, и весь океан сходит с ума. Конечно, ты обеспокоен. Ты напуган до смерти. Ты в опасности. В любое мгновение волны могут опрокинуть маленькую лодку. В любое мгновение может случиться смерть. Что ты можешь сделать с маленькой лодкой? Как ты можешь что-нибудь контролировать? Если ты начнешь бороться с волнами, то потерпишь поражение. Борьба не поможет. Тебе придется принять волны. Фактически, если ты сможешь принять волны и позволишь своей лодке, как бы она ни была мала, двигаться вместе с волнами, тогда опасности нет. Есть волны. Ты просто позволяешь. Ты просто позволяешь себе двигаться вместе с ними, не против них. Ты становишься их частью. Тогда возникает безмерное счастье. В этом состоит все искусство серфинга. Двигаться с волнами, не против них. Вместе с ними, настолько, что ты не отличаешься от них. Как только ты это узнаешь, даже волнами можно наслаждаться. И это можно узнать, только смотря на все это явление из центра. Это точно так, словно ты путешественник в лесу. И собираются тучи, и начинается сильная гроза, и ты сбился с дороги и пытаешься поскорее добраться до дому. Именно это происходит на поверхности. Заблудившийся путешественник, темные тучи, сильная гроза. Скоро начнется ливень. Ты ищешь дорогу домой, дорогу к безопасности дома, и внезапно находишь его. Теперь ты сидишь внутри, теперь ты ждешь дождя, теперь ты можешь наслаждаться. Теперь гроза по-своему красива. Она не была красива, когда ты был снаружи и блуждал по лесу. Но теперь, когда ты сидишь в доме, Все это явление становится безмерно красивым. Теперь, когда начинается дождь, ты радуешься ему. Теперь, когда ударяет молния, ты радуешься ей. Гулкий удар грома налетает из облаков, и ты радуешься ему, потому что теперь ты в безопасности внутри. Как только ты достигаешь центра, ты начинаешь радоваться всему, что только не происходило на поверхности. Поэтому самое главное не в том, чтобы бороться на поверхности, но скорее в том, чтобы проскользнуть в центр. Тогда ты становишься настоящим хозяином, не вынуждаешь себя к контролю. Это происходит спонтанно, когда ты оказываешься в центре. Центрирование в сознании равнозначно тому, чтобы стать хозяином ума. Поэтому не пытайся контролировать ум. Язык может увести тебя в сторону. Никто не может контролировать. А те, кто пытается контролировать, сойдут с ума. Они просто станут невротичными, потому что попытки контролировать ум – это не что иное, как попытки одной части ума контролировать другую. Кто ты? Кто пытается контролировать? Ты – тоже волна. Религиозная волна, конечно, пытающаяся контролировать ум. Бывают и не нерелигиозные волны – секс, гнев, ревность, собственничество и ненависть и миллионы других нерелигиозных волн. Бывают религиозные волны – медитация, любовь, сострадание. Но все эти вещи на поверхности, на поверхности – на поверхности. Религиозные они или нерелигиозные не имеет значения. Настоящая религия в центре и в видении мира, которое происходит из центра. Сидя внутри своего дома, ты смотришь на свою собственную поверхность. Все меняется, потому что ты смотришь под новым углом зрения. Внезапно ты становишься хозяином, Фактически, контроль до такой степени в твоих руках, что ты можешь оставить поверхность неконтролируемой. Это тонко. Контроль до такой степени в твоих руках, ты так укоренен, настолько не беспокоишься о поверхности, что фактически ты можешь радоваться волнам, приливу и буре. Это красиво. Это дает энергию. Это придает сил. Беспокоиться не о чем. Только слабаки беспокоятся о мыслях. Только слабаки беспокоятся об уме. Сильные люди просто впитывают целое, и это делает их богаче. Сильные люди просто никогда ничего не отвергают. Отвержение идет от слабости. Ты боишься. Сильным людям хочется впитывать все, что дает жизнь. Религиозная, нерелигиозная, моральная, аморальная, божественная, дьявольская, не имеет значения. Сильный человек впитывает все, и он становится от этого богаче. Он обладает совершенно другой глубиной, которой не может быть у обычных религиозных людей. Они бедны и мелки. Посмотрите на обычных религиозных людей, которые ходят в храм, мечеть или церковь. Вы всегда найдете очень-очень мелких людей, в которых нет никакой глубины. Отвергнув какие-то части себя, они стали калеками. В определенном смысле они парализованные. Нет ничего плохого в уме. Нет ничего плохого в мыслях. Если что-то не так, это остается на поверхности потому что тогда ты не знаешь целого и напрасно страдаешь из-за части и частичного восприятия. Нужно целое восприятие, а оно возможно только из центра. Потому что из центра ты можешь смотреть во все стороны и во все измерения, во всех направлениях, видя всю периферию своего существа, а она безгранична. Фактически, это то же самое, что и периферии существования. Однажды оказавшись в центре, мало-помалу, ты становишься шире и шире, больше и больше, и в конце концов оказываешься не больше, ни меньше, как всем целым. Под другим углом зрения ум подобен пыли, которая скапливается на одежде путешественника, а ты путешествовал и путешествовал миллионы жизней, и никогда не мылся. Естественно, скопилось столько пыли. В этом нет ничего плохого. Так и должно быть. Многие слои пыли. И ты считаешь эти слои своей личностью. Ты отождествился с ними. Ты жил с этими слоями пыли так долго, что они начинают выглядеть, как твоя кожа. Ты так отождествился. Ум – это прошлое, память – пыль. Каждому приходится ее собирать. Если ты путешествуешь, на тебе будет скапливаться пыль. Но нет необходимости с ней отождествляться. Нет необходимости становиться с ней одним целым. Потому что если ты становишься с ней одним целым, тогда ты попадешь в беду. Потому что ты не пыль. Ты сознание. Амархайям говорит «прах во прах». Когда человек умирает, что происходит? Прах возвращается во прах. Если ты только прах, пыль, тогда все возвращается во прах, ничего не остается. Но ты только пыль, многие слои пыли. Или что-то есть у тебя внутри, что совершенно не пыль, что совершенно Не от этой земли. Это твое сознание. Твоя осознанность. Осознанность – твое существо. Сознание – твое существо. А пыль, которая скапливается на осознанности – твой ум. Есть два способа обращаться с этой пылью. Обычный, религиозный способ – чистить одежду, тереть и скоблить тело. Но эти методы помогают мало – Как бы ты ни тёр одежду, одежда так грязна, что не подлежит восстановлению. Ты не можешь ее очистить. Напротив, что бы ты ни сделал, это только сделает ее еще грязнее. Вот что случилось. Мулан Асредин однажды пришел ко мне, а он пьяница. У него дрожат руки, когда он ест или пьет чай, все падает на его одежду, и вся его одежда заляпана чаем и едой, тем и другим». Я сказал на середину, «Почему бы тебе не сходить в химчистку и не найти какое-то средство? Есть растворы, которые выводят эти пятна». Он так и сделал. Через семь дней он вернулся. Его одежда была в еще худшем состоянии, хуже прежнего. Я спросил, «Что случилось? Ты сходил в химчистку?» он сказал, Я так и сделал. И этот химический раствор замечателен, он помогает. Все пятна от чая и еды выведены. Теперь мне нужен второй раствор, потому что первый раствор оставил свои собственные пятна. Религиозные люди просто снабжают тебя мылом и химическими растворами, инструкциями, как отстирать грязь. Но эти растворы оставляют свои собственные пятна. Именно поэтому безнравственный человек может стать нравственным, но остаться грязным. Теперь он морален, но остается грязным. Иногда эти ситуации еще хуже, чем прежде. А моральный человек во многом очень невинен, менее эгоистичен. Моральный человек Содержит в уме всю мораль. Он собрал новые вещи. Это моралистичные, пуританские, эгоистические подходы. Он чувствует себя высшим. Он чувствует себя избранным. А все остальные обречены на ад. Только он отправится в рай. А все моральное остается внутри, потому что ты не можешь контролировать ум с поверхности. Нет никакого способа. Так просто не бывает. Существует только один вид контроля, и это восприятие из центра. Ум похож на пыль, собранную за миллионы путешествий. Настоящая религиозная точка зрения, радикальная религиозная точка зрения, противоречащая обычной, состоит в том, чтобы просто сбросить одежду. Не беспокойся о том, чтобы ее выстирать. Ее нельзя отстирать. Просто выйди из нее, как змея из старой кожи, даже не оглядываясь назад. С еще одной точки зрения ум – это прошлое, память, в определенном смысле все накопленные опыты. Все, что ты сделал, все, что ты думал, все, чего ты желал, все, о чем ты мечтал, все твое прошлое во всей его полноте, вся твоя память. Память и есть ум. И пока ты не избавишься от памяти, ты не сможешь стать хозяином ума. Как избавиться от памяти? Она всегда есть, всегда следует за тобой. Фактически ты и есть память. Как же от нее избавиться? Кто ты, если исключить память? Когда я спрашиваю «кто ты?», Не говори мне, как тебя зовут. Это твоя память. Твои родители дали тебе это имя когда-то раньше. Я тебя спрашиваю, кто ты. И ты рассказываешь мне о своей семье, о своем отце, о своей матери. Это память. Я тебя спрашиваю, кто ты. И ты рассказываешь мне о своем образовании, о своих ученых степенях. Говоришь, что ты магистр искусств что ты доктор наук или инженер или архитектор. Это память. Когда я тебя спрашиваю, кто ты, если ты действительно посмотришь вовнутрь, единственным ответом может быть «я не знаю». Что бы ты ни сказал, это будет память, не ты. Единственным настоящим, подлинным ответом может быть «я не знаю». Потому что познать себя – Это последнее. Я могу ответить «Кто я?», но я не отвечу. Ты не можешь ответить «Кто ты?», но у тебя готов ответ. Те, кто знает, об этом молчат. Потому что если вся память отброшена, и весь язык отброшен, тогда нельзя сказать «Кто я?». Я могу заглянуть в тебя. Я могу дать тебе знак. Я могу быть с тобой во всей полноте моего существа. Вот мой ответ. Но этот ответ нельзя дать в словах. Потому что чтобы бы ни было воплощено в слова, это будет частью памяти, частью ума, несознания. Как избавиться от воспоминаний? Наблюдая их, свидетельствуй их и всегда помни. Это случилось со мной, но это не я. Конечно, ты родился в определенной семье, но это не ты. Это случилось с тобой. Это событие снаружи тебя. Конечно, кто-то дал тебе имя. Оно полезно, но это имя не ты. Конечно, у тебя есть форма, но эта форма не ты. это форма – только дом, в котором ты случайно оказался. И это тело дано тебе твоими родителями. Это подарок, но не ты. Наблюдай и различай. Именно это на Востоке мы называем вивек – развлечение. Ты сознательно различаешь. Продолжай различать. Приходит мгновение, когда ты исключил все, что не ты. Внезапно в этом состоянии ты впервые лицом к лицу сталкиваешься с самим собой. Сталкиваешься со своим существом. Продолжай отрубать все тождественности, которые не ты, семью. Тело, ум. В этой пустоте, когда все, что не ты, выброшено, внезапно на поверхности оказывается твое существо. Впервые ты сталкиваешься с самим собой, и это столкновение делает тебя хозяином. Мышление нельзя остановить. Не то, что оно не останавливается, но остановить его нельзя. Оно останавливается само по себе. Это различие нужно понять, иначе ты можешь сойти с ума, гоняясь за собственным умом. Неум не возникает в результате остановки мышления. Когда мышления больше нет, есть неум. Сама попытка его остановить создаст больше боли, создаст конфликт, она сделает тебя расщепленным. Ты будешь в состоянии постоянного хаоса внутри. Это не поможет. И даже если ты добьешься успеха в том, чтобы силы остановить его на несколько мгновений, это совершенно не достижение. Потому что эти несколько мгновений будут почти мертвыми. Они не будут живыми. Ты можешь почувствовать некоторую тишину, но не молчание потому что вынужденная тишина – это не молчание. Под нею, глубоко в бессознательном, продолжает работать подавленный ум. Таким образом, нет способа остановить ум. Но ум останавливается. Это определенно. Он останавливается сам собой. Что же делать? Это важный вопрос. Наблюдай. Не пытайся остановить. Не нужно принимать никаких мер против ума. Прежде всего, кто это сделает? Это будет ум, борющийся сам с собой. Ты разделишь ум на две части. Одна будет пытаться быть начальником, царем горы, и стараться убить другую часть. Это абсурдно. Это дурацкая игра. Она может свести тебя с ума. Не пытайся остановить ум или мышление. Просто наблюдай его. Позволь его. Позволь ему полную свободу. Пусть он действует как ему угодно быстро. Не пытайся никаким образом контролировать его. Просто будь свидетелем. Это красиво. Ум – один из самых красивых механизмов. Наука еще не смогла создать ничего параллельного уму. Ум все еще остается непревзойденным шедевром, такой сложный такой безмерно мощный с таким разнообразным потенциалом. Наблюдай его. Наслаждайся им. И не наблюдай как враг, потому что если ты смотришь на ум как на врага, ты не сможешь наблюдать. Ты уже предубежден, ты уже против. Ты уже решил, что в уме что-то не так. Ты уже пришел к заключению». А когда ты смотришь на что-то, как на врага, ты никогда не смотришь глубоко, никогда не смотришь в глаза, ты избегаешь. Наблюдение ума означает смотреть с глубокой любовью, с глубоким уважением. Почтительно. Это дар, принесенный тебе Богом. В самом уме нет ничего плохого. В самом мышлении нет ничего плохого. Это красивый процесс, как и любой другой процесс. Облака, плывущие по небу, красивы. Почему бы мыслям не двигаться во внутреннем небе? Цветы, распускающиеся на деревьях, красивы. Почему бы мыслям не расцвести в твоем существе? Река, бегущая к океану, красиво Почему бы и этому потоку мыслей не течь к какому-то неведомому предназначению? Разве это некрасиво? Смотри с глубокой почтительностью. Не будь противником, будь влюбленным. Наблюдай тонкие нюансы ума, внезапные повороты, красивые повороты. Внезапные прыжки и скачки, игры, в которые постоянно играет ум. Мечты, которые он свивает. Воображение, память, тысяча и одна проекция, которую он создает. Наблюдай. Стоя в стороне, отстраненный, не вовлеченный, мало-помалу ты начнешь чувствовать. Чем глубже становится твоя наблюдательность, тем глубже становится твоя осознанность, и начинают возникать промежутки, интервалы. Одна мысль уходит, другая не пришла, и возник промежуток. Одно облако уплыло. Другое приближается и остается промежуток. В этих промежутках впервые ты получишь проблески неума. Ты испытаешь вкус неума. Назови его вкусом дзен или дао, или йоги. В этих небольших интервалах внезапно небо чисто и сияет солнце. Внезапно мир полон тайны, потому что все преграды отброшены. На твоих глазах больше нет шор. Ты видишь ясно, ты видишь проницательно. Все существование становится прозрачным. Поначалу это будут лишь редкие мгновения, случающиеся изредка. Но они дадут тебе проблески того, что такое самадхи. Небольшие водоемы молчания, они придут и исчезнут. Но теперь ты знаешь, что ты на правильном пути. Ты снова начинаешь наблюдать. Когда приходит мысль, ты наблюдаешь ее. Когда наступает интервал, ты наблюдаешь его. Облака по-своему красивы. Ясное солнце по-своему красиво Теперь ты не выбираешь. Теперь у тебя нет навязчивой идеи в уме. Ты не говоришь «я хочу только эти интервалы». Это глупо. Потому что как только ты становишься привязанным к тому, чтобы ждать только этих интервалов, ты становишься в позицию против мышления. И эти интервалы исчезнут. Они случаются, лишь когда ты очень отстранен, отрешен. Они случаются. Их нельзя вызвать. Они случаются. Ты не можешь вынудить их случиться. Это спонтанные происшествия. Продолжай наблюдать. Пусть мысли приходят и уходят, когда бы им не заблагорассудилось. Ничего плохого. Не пытайся ими манипулировать и не пытайся их направлять. Пусть мысли движутся в полной свободе. И тогда станут приходить более долгие интервалы. Ты будешь благословен небольшими сатори. Иногда будут проходить минуты, и не будет ни одной мысли. Тогда не будет никакого транспорта, полное молчание, ничем не потревоженное. Когда придут большие промежутки, в тебе возникнет новая ясность. У тебя будет ясность видения не только в этом мире, но ты сможешь и смотреть во внутренний мир. С первыми промежутками ты увидишь мир. Деревья будут зеленее, чем они выглядят сейчас. Ты будешь окружен бесконечной музыкой, музыкой сфер. Ты будешь внезапно в присутствии божественности, несказанной, таинственной. Она касается тебя, хотя ты и не можешь ее постичь. Она в пределах твоей досягаемости и в то же время за пределами. Когда придут большие промежутки, то же самое произойдет внутри. Бог будет не только снаружи, Внезапно ты будешь удивлен, он и внутри. Он не только видимое, но и видящий, внутри и снаружи. Мало помалу. Но не становись привязанным и к этому. Привязанность – это пища, которая позволяет продолжаться уму. Непривязанное свидетельствование – способ его остановить без всякого усилия его остановить. И когда ты начнешь наслаждаться этими блаженными мгновениями, увеличится твоя способность удерживать их на более долгие периоды времени. В конце концов, однажды ты станешь хозяином. Тогда, когда тебе хочется думать, ты думаешь. Если мысль нужна, ты ее используешь. Если мысль не нужна, ты позволяешь ей отдохнуть. Не потому, что ума просто больше нет. Ум есть. Но ты можешь его использовать или не использовать. Теперь это твое решение, точно как с ногами. Если ты хочешь бежать, ты их используешь. Если ты не хочешь бежать, ты просто отдыхаешь. Ноги как были, так и есть. Таким же образом ум как был, так и есть. Когда я с вами говорю, я использую ум. Нет другого способа говорить. Когда я отвечаю на ваши вопросы, я использую ум. Нет другого способа. Мне приходится откликаться и общаться. И ум – прекрасный механизм. Когда я не говорю с вами, когда я один, ума нет, потому что это посредник, при помощи которого можно общаться. Когда я сижу один – Он не нужен. Вы не даете уму отдыха, поэтому ум становится посредственным. Если его использовать непрерывно, он устает, и он продолжается и продолжается. Он работает днем, он работает ночью. Днем ты думаешь, ночью тебе снятся сны. И за дня в день он продолжает работать. Если ты проживешь 70 или 80 лет, все это время он будет непрерывно работать. Посмотрите на тонкость и выносливость ума. Он так тонок. В маленькой голове могут содержаться все библиотеки мира. Все, что только было когда-либо написано, может содержаться в одном единственном уме. Вместимость ума безмерно Такое маленькое пространство. И он не производит никакого шума. Если ученым когда-нибудь удастся создать компьютер, параллельный уму, компьютеры есть, но они еще не умы. Они все еще механизмы. В них нет органического единства. У них еще нет никакого центра. Если однажды это станет возможным, Возможно, что однажды ученые смогут создавать умы. Тогда вы увидите, сколько места будет занимать такой компьютер и сколько шума он будет производить. Ум почти не производит шума. Он продолжает работать молча. И это такой слуга. Он служит 70 или 80 лет. И даже когда ты умираешь... Тело может быть старым, но ум остаётся молодым. Его способности остаются прежними. Иногда, если ты использовал его правильно, его способности даже увеличиваются с возрастом, потому что чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь. Чем больше ты прожил и испытал, тем более способным становится ум. Когда ты умираешь, Все в твоем теле готово умереть, кроме ума. Именно поэтому на Востоке мы говорим, что ум покидает тело и входит в другое чрево, потому что он еще не готов умереть. Перерождение относится к уму. Как только ты достигаешь состояния неума, никакого нового рождения больше не будет. Тогда ты просто умираешь. И с твоей смертью все растворяется. Твоё тело, твой ум. Остается лишь свидетельствующая душа. Она за пределами времени и пространства. Тогда ты становишься единым с существованием. Тогда ты больше не отделен от него. Отделенность исходит из ума. Но нет способа остановить его силой. Не будь насильственным. Будь более любящим, более глубоко почтительным. И это начнет происходить само собой. Просто наблюдай, не торопись. Современный ум так торопится. Он хочет немедленных методов остановки ума. Поэтому так привлекательны наркотики. Ты можешь принудить ум остановиться, используя химические вещества. Но тогда ты снова насильственен в отношении этого механизма. Это нехорошо. Это разрушительно. Таким образом, ты не станешь хозяином. Может быть, тебе удастся остановить ум при помощи наркотиков. Но тогда твоим хозяином станут наркотики. Ты не будешь хозяином, ты просто сменишь одного начальника на другого, и это будет перемена к худшему. Теперь наркотики получат над тобой власть, они будут тобой владеть, без них ты будешь пустым местом. Медитация – это не усилие против ума, это способ понять ум. Это очень любящий способ свидетельствовать ум. Но, конечно, человек должен быть очень терпеливым. Этот ум, который ты носишь в голове, возник в течение столетий, тысячелетий. Твой маленький ум несет в себе весь опыт человечества. И не только человечество. Животных, птиц, растений, скал. Ты прошел все эти опыты. Все, что произошло до сих пор, происходило и с тобой. В очень небольшой скорлупе ты несешь весь опыт существования. Именно это и есть твой ум. Фактически сказать, что он твой, будет неправильно. Он коллективный. Он принадлежит всем. Современная психология приближается к этому. Особенно близко подошла к этому Школа юнгианского анализа. Ее последователи начали ощущать что-то подобное коллективному бессознательному. Твой ум не твой, он принадлежит всему. Наши тела отдельны, наши умы не отдельны. Наши тела явственно отдельны, но наши умы пересекаются, а наши души одно целое. Тела отдельны, умы пересекаются, а души – одно целое. Нет моей души, отличающейся от твоей отдельной души. В самом центре существования мы встречаемся и едины. Именно это и есть Бог. Точка встречи всего. Между Богом и миром мир означает тела. Находится ум. Ум – это мост. Мост между телом и душой, между миром и Богом. Не пытайся его разрушить. Многие пытались разрушить его посредством йоги. Это неправильное употребление йоги. Многие пытались разрушить его позами тела, дыханием. Это тоже вызывает тонкие химические перемены внутри. Например, если ты стоишь на голове в шершасане, совершаешь стойку на голове, ты можешь очень легко разрушить ум. Потому что когда к голове приливает слишком много крови, как наводнение. Когда ты стоишь на голове, то пытаешься сделать именно это. Механизм мозга очень деликатен. Ты наводняешь его кровью, и тонкие ткани отмирают. Именно поэтому никогда нельзя встретить очень разумного йога. Нет, все йоги в большей или меньшей мире глупы. Их тела здоровы, это правда. Тела сильные, но их умы просто мертвы. Ты не увидишь в их глазах блеска разума. Ты увидишь очень жизнеспособное тело, подобное телу животного. Но что-то человеческое исчезло. Стоя на голове, ты принуждаешь кровь течь в голову под действием гравитации. Голове нужна кровь, но очень-очень небольшое количество, очень медленно, не в форме наводнения. В противоположном гравитации направлении очень небольшое количество крови достигает головы, и даже это количество поступает очень медленно. Если слишком много крови достигает головы, это разрушительно. Йогу использовали для того, чтобы убить ум. Дыхание может убить ум. Есть ритмы дыхания, тонкие вибрации дыхания, которые могут быть очень-очень грубыми для деликатного ума. При их помощи ум можно разрушить. Это старые трюки. Сейчас последние трюки предоставляет наука. ЛСД, марихуана и другие. Рано или поздно станут доступными более изощренные наркотики. Я не за то, чтобы остановить ум. Я за то, чтобы его наблюдать. Он останавливается сам собой. И тогда это красиво. Когда что-то случается... Без всякого насилия это по-своему красиво. Это естественный рост. Ты можешь принудить цветок и раскрыть его силой. Ты можешь вытянуть лепестки и раскрыть его силой. Но тогда ты разрушишь всю красоту цветка. Теперь он почти мёртвый. Он не может выдержать твоего насилия. Лепестки висят бессильно, покалеченные, умирающие. Когда бутон раскрывается под воздействием своей собственной энергии, когда он раскрывается сам собой, эти лепестки живы. Ум – это твое цветение. Не принуждай его никаким образом. Я против всякого применения силы и против всякого насилия. Особенно против насилия направленного против себя самого. Просто наблюдай в глубокой молитве, любви, почтительности и ведь, что происходит. Чудеса случаются сами собой. Нет необходимости тянуть и толкать. Как перестать думать? Я скажу – наблюдай, будь бдительным и отбрось идею о том, чтобы что-то останавливать. Иначе это остановит естественную трансформацию ума. Отбрось идею об останавливании. Кто ты такой, чтобы что-то останавливать? Самое большее – наслаждайся. И нет ничего неправильного. Даже если в твоем уме проходят безнравственные мысли, так называемые безнравственные мысли. Пусть проходят. Нет ничего плохого. Ты остаешься непривязанным. Это не причиняет никакого вреда. Это просто вымысел. Ты смотришь внутренний фильм. Позволь ему развиваться своим путем. И это приведет тебя, мало-помалу, к состоянию неума. Наблюдение, в конце концов, достигает кульминации в неуме ниум не против ума неум за пределами ума неум воцаряется не путем убийства и разрушения ума неум приходит когда ты понял ум так тотально что мышление больше не нужно его вытеснило твое понимание